Десять фунтов процентов с десяти тысяч и без залога под простую расписку. Я ответила одному из них, но возникли затруднения. Она замолчала. Было ясно, что мы приблизились к наиболее скользкому обстоятельству, но я еще не встречал человека, которому столь трудно было бы высказаться на премик. «Да вы видите ли», — пробормотала миссис Экроид, «ведь это вопрос ожидаемого наследства, не так ли?» И хотя я была уверена, что Роджер обеспечит меня, я не знала этого твердо. Я подумала, если я загляну в копию его завещания, не из вульгарного любопытства, конечно, а чтобы иметь возможность привести в порядок свои дела, она искрится посмотрела на меня. Обстоятельство действительно было скользкое, но, к счастью, всегда можно найти слова, которые задрапируют неприкрытую неприглядность факта. — Я могу доверить это только вам, дорогой доктор, — торопливо продолжала миссис Экроид. — Я знаю, вы не истолкуете ложные мои слова и объясните все, месье Пуаро. — В пятницу днем... Она опять умолкла и судорожно глотнула. — Ну и снова подбодрил я ее, значит, в пятницу днем... Никого не было дома. Так я думала. Мне надо было зайти в кабинет Роджера. То есть, я хочу сказать, что зашла туда не тайком, у меня было дело. А когда я увидела все эти бумаги на столе, меня вдруг словно осенило, я подумала, а вдруг Роджер хранит свое завещание в одном из этих ящиков. Я так импульсивно, это у меня с детства, все делаю под влиянием минуты, а он... Большая небрежность с его стороны оставила ключ в замке. «Понимаю, понимаю, — помог я ей, и вы обыскали ящик. Что же вы нашли?» Миссис Эккроид снова издала какой-то визгливый звук, я сообразил, что был недостаточно дипломатичен. «Как ужасно это звучит!» «Все было совсем не так!» «Конечно, конечно, — поспешно сказал я, — просто я неудачно выразился ей, — извините, — Мужчины так нелогичны. На месте дорогого Роджера я бы не стала скрывать условия своего совещания. Но мужчины так скрытный Приходится из самозащиты прибегать к небольшим хитростям. А результат небольших хитростей, спросил я. Я же вам рассказываю. Только я добралась до нижнего ящика, как вошла Борн. Крайне неловко. Конечно, я задвинула ящик и указал ей на него невытертую пыль, но мне не понравился ее взгляд. Держалась она достаточно почтительно на взгляд. Чуть ли не презрение, если вы понимаете, что я имею в виду. Эта девушка мне никогда не нравилась. Хотя работала неплохо, не отказывалась, как другие, носить передники чепчик, почтительно говорила мадам, без излишней конфузливости могла сказать, их нет дома, и не сопела, как другие горничные. Да, так о чем это я? Вы говорили, что, несмотря на ряд ценных качеств, курсулы Борн, она вам не нравилась. А, вот именно, вот именно. Она какая-то, какая-то странная, не похожая на других, слишком уж... — Образованно, по-моему. В наши дни никак не угадаешь, кто леди, а кто нет. — Что же случилось дальше? — спросил я. — О, ничего. То есть вошел Роджер, а я думала, он ушел на прогулку. Он спросил, в чем дело, я сказал, ничего. Я зашла взять панч, взяла журнал и вышла. А Борн осталась. Я слышала, она спросила Роджера, может ли он поговорить с ней. Я пошла к себе и легла. Я очень расстроилась. Она помолчала. «Вы... вы объясните, месье Пуаро, вы сами видите все это пустяки, но когда он так настойчиво стал требовать, чтобы от него ничего не скрывали, я вспомнила про этот случай. Борн могла наплести об этом бог знает что, но вы ему объясните, верно?» «И это все?» — спросил я. «Вы мне все сказали?» «Да», — протянула миссис Экруид и твердо добавила, «Да». Но я уловил легкое колебание и понял, что она скрывает еще что-то.